Здравствуйте, ребята! Фея сказок снова пришла к вам не с пустыми руками, а с новой замечательной историей. В далеких жарких странах живут прекрасные птицы, которые называются фламинго. Днем они гуляют, гордо вышагивая по берегу реки, а вечером... Когда солнце катится к горизонту, они взлетают к небу и парят под облаками. Закат окрашивает их розовые крылья в багровый цвет. И любой, кто когда-либо видел такое, никогда этого не забудет. Вам интересно узнать, откуда появились фламинго? Тогда слушайте. Жило было маленькое облако. Оно, как и каждое облачко, целый день летало по небу с другими облаками туда, куда дует ветер. И больше всего на свете любило смотреть на закат. Однажды мимо нашего облачка пролетали маленькие цветные птички. Они ему очень понравились, и ему захотелось полетать с ними, посмотреть на закат поближе. «Куда вы летите?» – спросила облачка. «Мы птички. Куда хотим, туда и летим», – сказала одна. «Да-да-да-да-да-да», Та -та да да сказала другая. «Мы можем летать, куда нам хочется». «Возьмите меня с собой», – попросила облачка. «Ха-ха-ха! Да ты же не умеешь летать!» И у тебя никогда не получится. Ты просто маленькое, глупое облако, Которое летит туда, куда дует ветер, Сказали птички, и улетели. Облаку стало очень грустно. Потянулись серые дни. Оно больше ничему не радовалось И только медленно и лениво передвигалось по небу. Оно почти ни с кем не разговаривало И все время думало, Какой я несчастный! Неуклюжее, серое облако. Я даже не умею летать. А ночью ему снилось, что маленькие разноцветные птички летают вокруг него, смеются и говорят. Маленькое, глупое, неуклюжее, серое облако. Однажды вечером Когда приближался закат, облачко, как всегда, летало по небу и, задумавшись, не заметило, что оно давно отделилось от других облаков, и его гонит уже совсем другой ветер. Когда оно это заметило, то не стало сопротивляться. «Какая разница?» – подумала облако. «Я ведь все равно не умею летать. Буду одиноким серым облаком». Солнце уже окрасило небо в розово-красные тона, Как вдруг невероятно сильный ветер подхватил облачко И очень быстро понес к самой большой горе. Как ты посмел забраться на мою территорию? Вы облака только мешаете нам, ветрам. За это я разобью тебя о скалу. Облачко пыталось справиться, сказать, что это какой-то случайный, озорной ветерок занес его сюда. Но ветер не хотел ничего слушать. Облачко подумала: ну и пусть я разобьюсь в скалу. Я все равно не смогу никогда летать. Ветер нес его с огромной скоростью. Скала была все ближе и ближе. Облако решило последний раз посмотреть на закат. Ему показалось, что сегодня закат «Особенно красивый! Неужели я его больше не увижу?» Подумала облачком и испугалась. Ему очень захотелось жить и видеть закат каждый день. Что же мне делать? Надо попробовать улететь от ветра». А в этот момент ветер со всей силы кинул его в скалу. Облачко оттолкнулось, пыталась улететь, но ветер схватил его и с силы швырнул опять. Облачко подумало: мне надо постараться. У меня обязательно получится. Оно опять оттолкнулось и попробовало улететь. Ветер снова схватил облако, разогнался и кинул его на скалу. У меня все получится. Я не сдамся, решила облако и почувствовала себя невероятно сильным. Оно собрало все свои силы, оттолкнулось и взмыло в небо. Оно постаралось вытянуться, как птица. Ветер сначала растерялся, но спустя секунду опять погнался за облаком. Облако старалось лететь скорее. Оно тянулось за уходящими лучами солнца. Оно подумало, вот бы сейчас крылья, я бы улетела прочь от ветра. И вдруг у облак появились Крылья, Оно превратилось в прекрасную белую птицу И полетело очень быстро Ветер не успевал за птицей Начал отставать, устал И перестал за ней гнаться Произошло чудо Потому что облачко столкнулось С волшебной скалой желаний О которой мечты либо разбиваются Либо становится реальностью. Облачко думал. Какое же это чудо! Я птица! Я могу летать! Я могу летать! Я могу полететь к самому солнцу! Ему было легко, хорошо и очень весело. Оно никогда не видело закат так близко. Вечернее солнце окрасило его перья в розовый цвет, Маленькие цветные птички, увидев его, сказали, «Какая красивая птица! Как хорошо она летит!» Маленькое серое облако превратилось в прекрасную розовую птицу, которую люди назвали фламинго. Вот такая прекрасная сказка! А как вы думаете, из-за чего переживала облачко, Почему мечты облачка не разбились о скалу желаний? Что помогло ему справиться с ветром? А сейчас, ребята, мы немного поиграем. Послушайте стихотворение про птиц. И если я назову не птицу, то громко хлопайте в ладоши. Только чур, слушать внимательно. «Прилетели птицы!» Голуби, синицы, мухи и стрижи. Что такое? Мухи, говорите, насекомые? Правильно. Прилетели птицы, голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. Молодцы, ребята, все то вы знаете. Прилетели птицы, голуби, синицы, страусы, стрижи. А, страусы не летают? Прилетели птицы, голуби, синицы, болтики, кукушки. Что, болтики не нравятся? Хорошо, гаечки, кукушки. А вот как раз гаечки это птицы. Прилетели птицы, голуби, синицы, чибисы, стрижи, гаечки, чижи, аисты, кукушки, даже совы с плюшки. Молодцы, ребята! умеете внимательно слушать. А теперь до свидания, мои дорогие!